Глава 13. 24 апреля, суббота, город Шелкова. Озеро. Катя. Эти два простых слова не шли у Дианы из головы. Она возвращалась к ним снова и снова: те, ребята в руках дешёвые наушники с тонким проводком, открывая переписку с Дашей и набирая номер, чтобы в очередной раз услышать, что абонент недоступен. Вечер прошёл невесело. Диана бездумно слонялась по квартире, то решая, что пора прибраться, то бросая всё на полпути. Ей позвонила Лера, узнавшая о Кате от кого-то третьего, спросила в курсе ли она. Диана в ответ призналась, что была на озере как раз когда там работали полицейские и даже говорила с одним из них. Лера принялась жадно интересоваться подробностями. В её голосе Дианы почудилось нездоровое возбуждение, поэтому отвечала она коротко и скупо. Потом спросила, не видела ли Лера Дашу, не знает ли где там может быть. Но оказалось, что они не общались уже больше недели. Чуть позже позвонил Данила, спросил, правда ли то, что говорят про Катю. В его голосе Диана услышала уже совсем другие эмоции. Друг определённо с трудом сдерживал слёзы. А ещё в его вопросе звучала надежда, которую ей пришлось растоптать. Этот разговор получился куда более коротким. Диана даже не успела выразить сочувствия. впрочем, Даниле это едва ли было нужно. А Даше она его тоже не спросила. После второго разговора Диана почувствовала, что ей трудно дышать. Горе легло на грудь с тяжёлым грузом, но слёзы никак не могли прорваться. Смерть подруги, такая внезапная и страшная, всё ещё казалась немного нереальной, чем-то вроде дурного розыгрыша. Диана даже несколько раз заходила на страничку Кати в соцсети и в их переписку, словно надеясь, что там появится новый пост или сообщение. Конечно, их не было. От голода мутило, но от мысли о еде становилось только хуже. Зато пригодилась так и не тронутая накануне бутылка белого вина. После первой половины бокала Диана наконец смогла заплакать, а после второй снова взяла в руки смартфон. Взяла И замерла, растерянно глядя на список контактов. Кому звонить? Кати больше нет. Даша куда-то пропала. С Лерой она уже говорила, и ей не понравилось. А кто ещё у неё есть? Палец прокрутил список к строчке Мама, но так и не коснулся её. Нет. Не в этой жизни. Наверное, существуют люди, которые в подобных ситуациях могут обратиться к родителям за утешением. Но она не в их числе. Диана знала наперёд всё, что услышит в ответ, и не хотела это слышать. В конце концов, она позвонила Кириллу. Больше оказалось никому. Тот поначалу обрадовался, но быстро сник, когда узнал причину её звонка. Правда, трубку не бросил, терпеливо выслушал сбивчивый рассказ о том, чем закончилась поездка на озеро, вздохнул и заверил, что ему очень жаль. Я не знал твою подругу, но ужасно, когда нечто подобное происходит с кем-то столь молодым, сочувственно произнёс он. С кем-то не очень молодым такое тоже не должно происходить, заметила Диана и шмыгнула носом. Она сидела в тёмной гостиной на подоконнике, прижавшись горячим лбом к холодному стеклу и смотрела на огни вечернего города. Ей всегда нравилась эта картинка. Когда Диана только переехала сюда, она проводила так каждый вечер. Сидела, смотрела, слушала музыку и мечтала. Касалась рукой стекла и чувствовала на кончиках пальцев волшебство, проникающее в её жизнь, наполняющее эйфорией. Сейчас так хотелось вернуть то ощущение, но оно, видимо, ушло безвозвратно. Когда это случилось? Диана не заметила. Точно не сегодня. Конечно, ты и права. Мягко согласился Кирилл. Хочешь, я приеду. Диана закусила губу, не торопясь с ответом. С одной стороны, она очень хотела, чтобы сейчас он оказался здесь, обнял, пожалел, погладил по голове, может даже заставил её поесть и поухаживал за ней, как будто она тяжело больна. И тогда, вероятно, хоть друг ей стало бы легче. Но с другой, Диана всё ещё не хотела его видеть. Вспоминала резкий тон, удар по щеке. Не столько болезненный, сколько унизительный. Вдруг они снова поссорятся. Что тогда? Сегодня её это убьёт. Не стоит. Выдавила она. «Уже поздно, а тебе ехать далеко. Я собираюсь пораньше лечь спать». Просто хотела услышать твой голос. Он вздохнул, наверняка понимая истинные причины её отказа, но уговаривать не стал. Пообещал, что они увидятся позже, когда она немного придёт в себя. На том и распрощались. Дьяна выпила ещё один бокал вина, после чего задремала прямо на диване в гостиной, не утруждая себя обычными вечерними процедурами. Ей снилось медвежье озеро, шёпот волнующихся на ветру деревьев, рябь воды, тёмные пятна крови на сиденье качелей. Она как наяву слышала тихий скрип петель, всплеск воды, шорох чьих-то шагов. Даже во сне чувствовала на себе чей-то взгляд, тревожно оборачивалась, ища кого-то среди деревьев. И ей казалось, что видит. В определённый момент она даже встретилась с этим человеком взглядом. Узнала Дашку и тут же проснулась, испуганно охнув. За окном уже рассвело, тело ломило от неудобной позы, в которой Диана проспала всю ночь. Было непривычно зябко, поскольку уснула она без одеяла, а накрыть её было некому. Голова болезненно пульсировала, в животе ворочалось что-то мерзкое. Мерзко было и во рту. Ужасно хотелось спать. Но Диана сначала села на диване, а потом и вовсе решительно встала. Она запихнула себя в душ, после чего почти принудительно накормила полноценным завтраком. Силы пригодятся. Раскисать она больше не собиралась, что бы ни пыталось стать тому причиной. Волосы просто высушила и скрепила заколкой, хотя что-то нервное и беспокойное требовало, как обычно, поехать в салон и сделать укладку. Диана переборола это. С Кириллом она сегодня встречаться не собиралась и терять время зря не хотела. Очень уж не терпелось поскорее проверить одну догадку. А на душ и завтрак и так ушло добрых два часа. Идею, как ни странно, подал сон. Он напомнил ощущение, преследовавшее её на озере, как будто кто-то наблюдает. Теперь Диана заподозрила, кто это мог быть, и собиралась найти этого человека. Хотя бы попытаться. Ей не нравилась поселившаяся в голове версия, но выбросить её оттуда не удастся. Если бы не надпись в ежедневнике Даши, Диана продолжала бы думать, что стоит тоже случилось страшное, но теперь её исчезновение виделось в другом свете. У Кати и Даши не было открытого конфликта из-за Данилы. Диана сомневалась, что Катя вообще знала, насколько сильно Даша увлечена их общим другом. Всегда тихая и неуверенная в себе, та рассказала свою тайну только Диане и, казалось, не собиралась предпринимать активных действий, чтобы получить желаемое. От неё можно было ждать только добровольного ухода из компании. Но, как известно, Тихо моё мутя черти водятся. Что, если Диана чего-то не замечала? Или Даша достаточно хорошо это скрывала? Конечно, трудно представить на полном серьёзе, что одна подруга могла убить другую из-за парня, но такие вещи случаются. И по какой-то причине Даша написала у себя в ежедневнике о озера Катя, прежде чем исчезнуть. Что-то случилось им вечером, когда Даша писала Диане про плеер, а потом вдруг замолчала. Тут что-то странное. О чём было это сообщение? О записях на плеере или о чём-то другом? Что такого странного могло быть записано? Или что могло произойти? Могло ли это подтолкнуть Дашу к решительным, даже отчаянным действиям? И если да, может ли она теперь скрываться на озере, боясь того, что сделала? Диана не знала, но собиралась проверить. Машину она по уже отработанной схеме оставила на обочине просёлочной дороги, не стала подъезжать в гостиницу, чтобы не привлекать к себе внимания. Диана надеялась, что ей удалось проскользнуть мимо здания незамеченной, хотя сегодня там наверняка было больше народу, судя по вернувшемуся чёрному BMW. Если вот Качёвой действительно такой крутой муж, как говорила Катя, то полиция едва ли могла задержать её надолго, особенно если у них нет против неё прямых улик. Добравшись до плотной стены кустов, скрывающих часть берега от обитателей гостиницы, Диана облегчённо выдохнула, почувствовав себя в относительной безопасности. Она, конечно, понимала, что это обманчивое чувство. Если её предположение верно, и она найдёт Дашу в одном из пустующих домов на озере, как подруга её встретит? Не получит ли Диана такой же удар ножом? Или ей удастся возовать к дружеским чувствам и разуму Даши? О том, что может произойти, если она ошибается, даже думать не хотелось. Возовать к разуму предположительно свихнувшейся откочёвой у неё точно не выйдет. Как исправиться с любым другим маньяком. Лесть в дело о жестоком убийстве было крайне глупо, и Диана это прекрасно понимала, но остановиться не могла. Просто пойти к тому полицейскому Карпатскому и вывалить на него возникшее подозрение не вариант. Как она потом посмотрит в глаза Даше и другим друзьям, если ошибается? Да и станет ли Карпатский её слушать? На озере было тихо и спокойно, как и накануне. Ветерек гнал по поверхности воды рябь. Шелестел листвой и поскрипывал петлями качели. У скамейки с пятнами крови на сиденье Диана вновь непроизвольно остановилась и судорожно вздохнула, чувствуя, как ускоряется сердцебиение, а в животе что-то закручивается, и с трудом проглоченный завтрак просится наружу. Она хотела поскорее уйти, но зацепилась взглядом за валяющийся на земле простой карандаш. Вчера его точно не было. Так откуда он взялся? Впрочем, мало ли откуда. Трехнув головой, Диана пошла дальше по берегу, прислушиваясь ко всем шорохам и то и дело оглядываясь. Вокруг было тихо и по-прежнему мирно. До первых пустующих домов идти пришлось порядочно. Их оказалось не так много, всего-то пять штук да ещё пара сараев. Остальное или было снесено, или когда-то сгорело, судя по оставшимся пепелищам. Не самое весёлое соседство для дома отдыха. Но, вероятно, эти участки и строения всё ещё кому-то принадлежат, и владельцы гостиницы не могут с ними ничего сделать, пока не выкупят. Заходить внутрь было страшно. Диана пыталась убедить себя, что бояться нечего, ведь дома выглядят пустыми и безжизненными, но вероятность наткнуться на кого-нибудь опасного всё равно оставалась, ведь внутри действительно может прятаться совсем не Даша, а псих в хоккейной маске или какая там нынче в моде у маньяков. Наш девиз слабоумие и отвага. Насмешливо пожурила Диана разумная часть её существа. И куда ты лезешь? Но к тому моменту она уже осмотрела первые два дома. Те оказались самыми маленькими и совершенно непригодными для жизни, поэтому задерживаться в них Диана не стала. А вот следующий, двухэтажный, выглядел гораздо лучше. То ли был построен позже, то ли эксплуатировался дольше, то ли за ним просто в своё время лучше следили. Входная дверь висела на обеих петлях, но слегка перекосилась и поэтому не закрывалась. Диана осторожно потянула её на себя, и та тоскливо заскрипела. Она вела в тесный тёмный тамбур, вторая дверь которого закрывалась гораздо плотнее. Пришлось с силой толкнуть её, чтобы наконец войти в дом. Попав внутрь, Диана замерла, осматриваясь и прислушиваясь. На полу валялось немало мусора, а мебель явно простояла здесь не один десяток лет. Но это место было вполне пригодно для жизни, по крайней мере, в тёплое время года. Первый этаж сначала показался единым помещением, но потом Диана приметила ещё одну дверь в противоположном углу. А эта комната, вероятно, самая большая, когда-то служила чем-то вроде гостиной и, возможно, столовой. Здесь имелся массивный стол. А вот стулья то ли растащили, то ли когда-то использовали в качестве топлива. Диана нашла взглядом всего один. Он валялся на боку у окна. В комнате ещё стояли платяной шкаф, буфет и комод. На последнем пылился древний проигрыватель. Даша осторожно позвала Диана, делая несколько шагов вглубь комнаты. Ты здесь? Ей никто не ответил. Только наверху, как будто что-то заскрипело и стукнуло. Но это вполне могло быть эхо её собственных шагов. Или птица, или кошка, или просто звуки старого, уставшего дома. Диана медленно пересекла комнату. По пути зачем-то заглянула в платяной шкаф и в буфет, но ничего не нашла, кроме обломков и вешалок и осколков посуды. Лестница, ведущая на второй этаж, выглядела достаточно надёжно, но почему-то подниматься Диане отчаянно не хотелось. «И какой смысл тогда было вообще сюда приходить?» Разозлилась она на себя. «Наверху может прятаться кто угодно. С чего ты взяла, что Даша обязательно отзовётся?» «Да, если подруга действительно убила Катю и теперь прячется здесь, добровольно она не выйдет. Так что подняться придётся». И всё же Диана не удержалась от того, чтобы дать себе небольшую отсрочку. «Да». Её взгляд зацепился за комод с проигрывателем, и она шагнула к нему, хотя там Даша прятаться точно не могла. Зато вокруг комода валялись осколки многочисленных пластинок, а один из ящиков был задвинут хуже, чем другие, словно в нём недавно что-то искали или прятали. Интересы ради Диана наклонилась и подняла один из осколков с уцелевшей наклейкой. Судя по надписям, на пластинке когда-то была записана детская музыкальная сказка. Бросив осколок обратно на пол, Диана дошла до комоды и уже потянулась к едва заметно выдвинутому ящику, когда за её спиной громко скрипнули половицы. Это точно не могло быть эхом иллюзии или стоном дома. И Диана испуганно обернулась, готовая защищаться от любой опасности. «Что вы здесь делаете?» — удивлённо поинтересовался непонятно откуда взявшийся Денис Савин. Меньше всего Диана ожидала встретить его. То есть, конечно, живёт-то он поблизости, но, во-первых, непонятно, почему до сих пор не уехал, а, во-вторых, сложно представить, что могло привезти его сюда. К тому же Савин стоял посреди комнаты, а это означало, что он с одинаковым успехом мог войти в дверь или спуститься со второго этажа. Странно, что Диана не услышала никаких звуков раньше. Он что, нарочно крался? Но ну, опять же, зачем? — А вы? Савин улыбнулся и укоризненно заметил. Отвечать вопросом на вопрос не очень-то вежливо. Отвечать отвлечённым комментариям тоже, легко парировал Адриана. Но я всё-таки спросил первым. Не думаю, что это налагает на меня обязанность отчитываться перед вами в своих действиях. Что ж, справедливо. И на самом деле не так уж важно, что вы здесь делаете. Хорошо, что приехали. Ведь мы не знали, как вас искать. А зачем вам меня искать? Настороженно уточнила она, испытывая острое желание отойти от него подальше. Увы, за ней стоял комод, а за ним и вовсе находилась стена, так что деваться и было некуда. Идёмте со мной. Кое кто очень хочет с вами познакомиться. А если я не хочу ни с кем знакомиться? Савин вздохнул, как ей показалось, немного раздражённый, скрестив руки на груди, выразительно посмотрел на неё. Крайне рекомендую всё-таки рискнуть и познакомиться. Вам может грозить опасность.